Глава восемнадцатая Когда мы заявились обратно на постоялый двор, то на первом этаже, который явно был переделан под таверну, уже все наши ребята собрались на ужин. Я заприметила Криса, который сидел в компании тех самых двух парней, что тащили его до лагеря и лечили. Их звали Дин и Скотт, два брата погодки. Оба рыжие с веснушками на щеках и высокие и молодые мужчины. Вся эта троица сидела у стены. А через столик от них сидели Лаймон вместе с Дариной. Мы прошли к нашим ребятам, но Крон не дал сесть ни к напарнику поближе, а высадил рядом с собой, укладывая наши сцепленные руки на столешницу. Мой друг, понимающий, улыбнулся и кивнул каким-то своим мыслям. брати некроманты хитро подмигнули нам, и мне почему-то резко захотелось убрать свою ладонь и отсесть подальше от брюнета. Но я заставила себя сидеть на месте ровно. Каролины и ребята тут так и не появлялись», — шепотом сказал Дин. «И наш наставник еще четыре дня назад вышел из деревни к нам в лагерь», — вторил ему скот. «Вы думаете, то место, что мы проехали в лесу, как-то может быть связано с их исчезновением?» — спросил я, переглянувшись с другом. А крон сильнее сжал мою руку. В этот момент к нам подошла молодая официантка, улыбнулась двум братьям, расставила для всех тарелки с мясным рагу и кружки с крепким чаем. Мы все соскучились по домашней еде за время похода, уминали свой ужин, сюрлись от удовольствия. Но резко подпрыгнули на своих местах, когда на весь зал прозвучал громкий голос долины. «Прости! Вот так просто? Я ждала тебя тогда, Шон! Ждала пять грёбаных лет! А сейчас, спустя десять, ты даже не узнал меня! Понимаешь, даже не узнал!» Она подскочила со своего места, громко отодвигая стул, и бросилась наверх по лестнице. Куратор мрачным взглядом увидел округу, задержал ненадолго его на мне и, став покинул здание. А я не знала, стоит ли мне подняться к ведьме или лучше не вмешивать своих отношения. Судя по тому, что мы все тут услышали, все куда сложнее, чем мы с блондином предполагали изначально. Немного пометавшись с мыслями, я все же решила остаться на месте. А когда мы, поев, поднялись на второй этаж, некромат придержал меня за талию, заставив задержаться. Напарник сделал максимально понимающий вид и скрылся за дверью нашей комнаты. «Нира, может, ты останешься со мной? Я попрошу соседа, он уйдет к твоему другу. Обещаю, что мы будем спать на разных кроватях». «Нет, я останусь с Крисом», — решительно заявила я. — А тебе не кажется, что это не очень уместно, что моя девушка ночует с другим? — спросил он, поглаживая мою щеку большим пальцем, внимательно разглядывая мое лицо. — Он не другой. Я же рассказывал тебе про нашу с ним связь. И тем более мы живем вместе в академии. Да и вообще нам всю оставшуюся жизнь суждено быть рядом. Ты же понимаешь? — Не совсем. Он тяжело сглотнул и, легко поцеловав меня в губы, отпустил. А я, малодушно испытав облегчение, поспешила его оставить. Знаешь, что-то я уже пожалела, что решила дать ему шанс. Закрывая за собой дверь, прислонившись к ней спиной, тихо произнесла я. И только потом заметила, что мой друг в этот момент здесь переодевается. Что случилось? Он продолжил, будто даже и не заметил, в какое неподходящее время я вернулась. Мне кажется, что он ревнует к тебе. Я отвела взгляд и прошла к своей постели решив не заострять внимание на его внешнем виде, и тоже сняла с себя свитер, разворачиваясь спиной к парнишке. «Тогда это может стать настоящей проблемой». Его голос тоже не дрогнул. «Видимо, мы оба уже перешагнули ту грань взаимоотношений, когда еще могли смущаться друг друга. Интересно, когда это произошло? Тогда, когда нас пытались сажать мертвецы? Или когда мы помогали друг другу смазывать раны? Точно, раны!» Быстро переодевшись в свою излюбленную пижаму, я пошла к тумбочке у кровати напарника и взяла оттуда заживляющую мазь. «Давай я помогу тебе», — сказала окуная пать целительную жижу. Парнишка повернулся ко мне задом, а я сняла с его спины белые повязки. Сухой тряпкой протерла остатки мази с прошлого раза и ужаснулась. Сколько бы раз я не видел эти самые рваные раны на его плечах, лопатки, поясница. А ужас воспоминаний так и не проходил. Аккуратно положил лечебное средство на уже более-менее затянувшиеся болячки и снова перебинтовал их, Прошептала: «Спасибо». По щекам сами по себе полились слезы, а Крис развернулся и обнял меня. «Забудь. Я всегда буду защищать себя собой. Не вини себя. Я не могу. Это все из-за меня, понимаешь?» Впервые за все это время меня накрыла истерика. Я держалась в лагере, держалась в походе, держалась даже здесь. Но когда мы остались наедине, больше не могла делать вид, что все хорошо. Я тоже там был и видел, что ты просто неудачно запнулась. Ты ни в чем не виновата, слышишь? В том-то и проблема. Я всегда притягиваю к себе неудачу. Я некрасиво хлюпала носом, размазывая по щекам соленые слезы. «Неправда». Тебе в напарнике достался я, а это уже большая удача. Помнишь, первый день ты сказала, что лучшего напарника, чем ты, мне не найти? Так вот, ты была абсолютно права. Я бы ни за что не променял тебя на кого-нибудь еще». Он поднял мое лицо в своих ладонях, заставляя поднять на него взгляд. «Правда?» — спросила я, снова шмыгнув носом. «Правда?» — ответил он, улыбнувшись. «Тогда хорошо». Я снова вытерла свои мокрые щеки. Вскоре блондин погасил свет, и мы улеглись по постелям. Но я не смогла спокойно уснуть. Отчего-то сильно переживала за ректора Вильминской академии. Поэтому, дождавшись, пока Крис засопит, тихо вышла из нашей комнаты. Прошла к дальней двери по коридору и тихонько постучала. — Нира, что-то случилось? — Дарина оглядела меня беспокойным, но пьяным взглядом. — А я к вам. Можно? Она жестом указала мне входить, а я заприметила две бутылки вина, стоящие здесь на столике. Убранство ее комнаты было куда лучше, чем у нас. Не городская роскошь, конечно, но тут хотя бы на стенах имелись хоть какие-то украшения в виде дешевых картин, а еще стояла двуспальная кровать, и на полу лежал хоть потертый, но все же ковер. Женщина прошла, налила в бокалы еще вина и протянула его мне. Вот скажи мне, как женщина женщине. Что с этими мужиками не так? Сама она отхлебнула прямо из бутылки. Честно, сама не знаю, из доли. Давай сегодня мы поговорим как ведьма с ведьмой, без официоза. Все же не такая уж я и старая. Ректор очаровательно улыбнулась. Хорошо. Дарина Неуверенно произнесла, спрашивая, можно ли так не обращаться. На что она еще глотнув красную жидкость кинула. В итоге я узнала, что когда высшая ведьма была совсем не высшей ведьмой, а обычной юной ведьмочкой, то в ее жизни случилась большая и чистая любовь под именем Шон Лайман. Тогда еще тоже совсем молодой, но очень талантливый маг приехал погостить в городок, в котором росла наша прекрасная Дарина. Остановился он как раз у ее бабушки, сняв себе в ее доме комнату. Так они и познакомились. У них завязался бурный роман, после которого юная девочка стала настоящей женщиной. Но вдруг каникулы закончились, и моему будущему куратору нужно было возвращаться к себе домой, ведь именно в том году он поступал учиться в академию. Он обещал вернуться за ней после окончания учебы, и она ждала. ждала пять лет, но он не приехал за ней. Ведь для него все это было не больше, чем очередное развлечение. И вот сейчас, спустя десять лет, Она стала настоящей красавицей. И когда она ждала, что он, увидев ее, пожалеет о том, что оставил... Нет, она, конечно, не собиралась его прощать. Не по статусу это уже ей. Он просто ее не вспомнил. А хуже всего то, что он и в этот раз решил снова за ней приударить с теми же намерениями, что и в прошлый раз. Пока она все это мне рассказывала, то мне самой уже хотелось пойти и ударить этого козла. И плевать, что он мой профессор, а я его студентка. А еще плевать на то, что, с одной стороны, я понимала, почему он не применяет себя серьезными отношениями, ведь военным они и не положены. Плевать на все. Он козел и точка. Я высказала Дарине все, что думаю о каком-то там кураторе, а еще поделилась о своих переживаниях о Ромире, на что она тоже назвала его козлом. Распив две бутылки... Вместе наплакавшись и успокоившись, я пошла спать к себе.